Глава 11. Прошлой ночью Олег, не задавая лишних вопросов, скрупулезно прочертил по картам и схемам границы поселения Каменный Клык, которые, кстати, оставались неизменными на протяжении последних двух сотен лет, и отправил файлы Алексею. Алексей внимательно изучил их, постаравший запомнить все ориентиры в той стороне, где расположен мыс Каменный Клык, И рассчитать расстояние от него до ближайшей границы поселка Сложность состояла в том, что Алексей понятия не имел о состоянии местных дорог Да и вообще не знал, проложены ли они там, возле мыса Камню-то дорога ведет, в этом сомнений не было А вот дальше, скорее всего, ехать придется напролом, прямо по лугу Разумеется, на пути могли встретиться ямы, овражки и еще какие-то препятствия. Имелся также самый неприятный вариант. Границы каменного клыка могли быть перегорожены. В идеале требовалось проверить все это, съездив к обрыву ночью, но Алексей побоялся. Если бы каким-то образом Шустовская узнала, что он успел здесь побывать, она наверняка бы заподозрила неладное. А Ирина обо всем узнает. Не стали же для нее секретом его прежние вылазки к Наумову на кладбище. Алексей ругал себя за то, что ни разу не побывал здесь раньше. Как можно было быть таким идиотом? Даже после смерти Алисы и сам не поехал посмотреть, что это за мыс. И Маруся запретил. Решил, что ни к чему бередить ее рану. А вот съездил бы... И теперь не пришлось бы терзаться сомнениями, сумеет ли проехать вперед, как запланировал, или это пустые надежды. Ведь если возможности для маневра не будет, выход останется только один — направить автомобиль в сторону обрыва, разогнаться как следует и... Не такая уж он скотина, как представляет Шустовская, чтобы спасать свою шкуру за счет Маруси собственного ребенка. Хотя, конечно... Никакое это было бы не спасение, скорее уж наоборот. Если Опель обрушится в море, Ирине уцелеть не удастся, и это главное. Им с Марусей, скорее всего, тоже, но Маруся, по крайней мере, умрет во сне, ничего не поймет и не почувствует, и уйдет она человеком, а не сокрумом. Гибель в морской пучине была... Крайним, самым тяжелым вариантом развития событий. И хотя внутренне Алексей был готов и к нему, но все же надеялся побороться. План был прост и безыскусен. Он собирался обменять Ирину на Марусю. Хотел подогнать машину к самой границе и угрожать, что пересечет ее. Надеялся, что Шустовская запаникует, расколдует Марусю и позволит им двоим уйти, а сама пусть возвращается обратно. Он видел и слабые места, и очевидное безумие, и детскую наивность своего плана, но ничего другого просто не приходило в голову. Алексей заблокировал дверь автомобиля и бросил машину вперед, минуя камень. «Эй! Я же сказала остановись! Куда разогнался?» — громко произнесла Ирина. В ее голосе прозвучала легкая тревога, но она еще не поняла, что он сделал это нарочно. Впрочем, догадалась быстро и потому, что он не потрудился ответить ей, прибавив скорость, и по той отчаянной решимости, с которой припал к рулю. «Что ты делаешь?» — гневно и испуганно закричала она. «Тормози немедленно!» Он снова промолчал, и Ирина не стала больше тратить сил на вопли. Разумеется, она догадалась, что он собирается делать и чем ей это угрожает. Резким движением отстегнула ремень безопасности и принялась колотиться в дверцу — Алексей не стал мешать Ирине, зная, что она все равно не сможет выбраться, даже если каким-то чудом разобьет окно. Пока будет бить, пока вылезать, они уже доберутся до границы. Быстро оставив безуспешные попытки открыть дверцу, она, тяжело дыша, повернулась к нему. Он бросил на Ирину беглый взгляд против воли, отметив, что и такая разъяренная, перепуганная, Она потрясающе красива. Это, однако, не помешало ему мысленно пожелать Шустовской провалиться в тартарары. «Чего ты добиваешься?» — прорычала она. Ехать приходилось наугад, почти вслепую. Алексей пристально следил за дорогой, но на мгновение, глянув на Ирину, отвлекся. И Опель заехал колесом в яму, к счастью, неглубокую. Их тряхнуло, Алексей от неожиданности прикусил язык, но почти не почувствовал боли. «Обмен!» — прохрипел он. «Ты делаешь так, что Маруся приходит в себя. Отпускаешь нас, а я отпущу тебя». Шустовское зло расхохоталось. «Глупец! Какой глупец!» Она прижала пальцы к вискам, потом внезапно вскинула и заломила руки, как трагическая актриса. «Ты что? Ничего не понял?» «Я не сумею сделать ее прежней. Это может только Варвара. А если ты сейчас выберешься за пределы каменного клыка, Маруся долго не продержится, умрет. Лучше давай вернемся и...» «Никаких возвращений!» — отрубил он. «Забудь об этом!» «Тогда я ничем тебе не помогу!» — выкрикнула Ирина. «Когда до тебя дойдет, она навсегда останется глупим животным, пока жива Варвара. Ты все равно не спасешь ее, этого не исправить!» Шустовская понизила голос и принялась убеждать его. «Послушай меня, алёша Я понимаю, ты в смятении, растерян. Это как перед свадьбой!» «Прежняя жизнь кончается, в новой неизвестно, что будет!» Ирина говорила торопливо, отчаянно. Алексей старался не слушать ее, сосредоточившись на дороге. Ему казалось, голова сейчас взорвется от напряжения, ладони стали влажными. «А я тебе скажу, что тебя ждет. Это будет прекрасная, насыщенная жизнь. У тебя будет все, что пожелаешь». и никакой тупой борьбы за существование, страха перед болезнями, смертью, бедностью. Вдумайся! Никаких проблем, никаких болезней. Что такое люди? В конечном итоге они обречены превратиться в гниющие куски мяса, разлагающиеся в тесной яме. А перед тем, как сдохнуть, долгие годы стареют, дряхлеют, корчатся от боли. Тело становится некрасивым, слабым, дряблым, неуправляемым. Разве старики с их слюнявыми ртами, трясущимися руками, недержанием мочи, сединой не А разум, то, что отличает людей от животных, разум становится слабым, мозги неповоротливыми, а некоторые попросту сходят с ума. Алёшенька, посмотри на Марусю!» «Вспомни свою бабку! Я же знаю, как ты боишься этого!» Он ошарашенно покосился на Ирину и едва не выпустил руль от неожиданности. Он был уверен, что никогда никому не говорил о своем страхе. «Или выходит, из него это все же вытянули?» «Да, да, мне многое известно», — отмахнулась Ирина и заговорила еще быстрее. «Это сейчас не важно. Важно то, что тебе больше ничего не будет грозить. Ни безумие, ни боль, ни смерть. Ты всегда будешь молод, красив, богат, здоров. Сможешь читать, ездить на красивой машине, заниматься сексом, слушать музыку, плавать в море, есть вкусную еду и пить изысканные напитки». Займешься чем-то, на что не хватало силы времени. Может, напишешь книгу или займешься живописью, как я. Захочешь строить, разводить сады и заниматься дизайном. Пожалуйста, все, что вздумается. Я тебе обещаю, ты будешь доволен и счастлив. Счастлив? Боже мой! Разве мертвец может быть счастлив? Взвыл Алексей. Вдумайся! «Что такое ваша жизнь? Из чего она состоит? Ты сама не понимаешь, что давно мертва. Знаешь, как я догадался, что с тобой что-то не так. Ты сказала, я чувствительный. Дело не в этом. Просто от тебя воняет. Чудовищный трупный запах не перебить никакими духами. Ложь!» – прошепела она. «Это правда». И ты это знаешь, и Ева знала, потому и хотела уничтожить камень. Ваши души умерли, разлагаются внутри ваших тел и смердят. Вы не избранные, вы проклятые, не люди, исступлённо кричал Алексей, машину бросал из стороны в сторону, тело гудело от напряжения, ногу свело судорога и подзаливал глаза. Но он не обращал внимания. «Заткнись!» — завизжала Ирина и бросилась на него, как разъяренная кошка. Вцепилась в волосы, расцарапала длинными острыми ногтями лицо, едва не повредив глаза. Он попытался заслониться от нее правой рукой, но у него ничего не вышло. Шустовская почти висела на нем, хрипела и извивалась, горячее дыхание обжигало щеку. Зловоние стало почти непереносимым. Мельком глянув в ее сторону, он увидел оскаленные зубы, словно она собиралась укусить его за горло. Инстинктивным движением Алексей коротко ударил ее локтем, попав куда-то в область солнечного сплетения. Шустовская охнула и на миг ослабила напор. Воспользовавшись этим, он выбросил вперед кулак и изо всех сил ударил ее в лицо. Голова ее дернулась в сторону, Ирина откинулась на сиденье. Глаза ее были закрыты, она не шевелилась. Алексей прекрасно знал, что не сумеет причинить ей серьезного вреда, и она вот-вот придет в себя. Однако удар на какое-то время оглушил Шустовскую, и это позволило ему выровнять машину, глянуть на навигатор. До границы каменного клыка оставалось совсем немного — пара десятков метров. Ирина пришла в себя гораздо быстрее, чем он надеялся, и сразу же возобновила попытки остановить его. На этот раз она не стала тратить время на атаку, а попыталась вывернуть руль и остановить машину. Алексей яростно сопротивлялся. Занятые борьбой, они не заметили, как «Опель» несется к краю неглубокого оврага с довольно крутым склоном. Почувствовав, что автомобиль... Проваливается куда-то в пустоту, Алексей хрипло закричал. Ирина тоже завопила, и дальше уже ни он, ни она ничего не понимали и не осознавали. Машина, подпрыгивая и сотрясаясь, летела на дно оврага. В овраге росло несколько развесистых деревьев, и опель, уже никем не управляемый, боком вписался в одно из них на полном ходу, и безжизненно замер. Алексей очнулся почти сразу после остановки автомобиля. Голова раскалывалась при каждом движении, отзываясь новой волной боли. Откуда-то доносился тихий жалобный стон. «Маруся?» Он приоткрыл глаза, поморгал, разгоняя противную серую пелену. Накатила тошнота — и он судорожно сглотнул тягучую вязкую слюну, повел глазами вправо и увидел Ирину. Ее швырнуло грудью на приборную панель, и теперь она лежала неподвижно, как сломанная игрушка, под странным углом вывернув голову. Высокая прическа растрепалась, и волосы свесились на лицо, закрыв его, как шторой. Ирина была усыпана осколками — Машина въехала в дерево боком, удар пришелся на ее сторону. Окно разбилось, и в проеме, как коричневые корявые руки, торчали ветки. Лобовое стекло тоже треснуло, но выдержало. Алексей попытался пошевелиться. С облегчением обнаружил, что руки и ноги двигаются, разлепил непослушные губы и позвал жену. Сначала шепотом, потом громче. Маруся молчала. Руки слушались плохо, и отстегнуть ремень удалось не с первой попытки. Выпутавшись, он медленно обернулся. Голова была как будто стеклянная, казалось, может разбиться при любом резком движении. Маруся сидела тоже накрепко, пристегнутая ремнем, свесив голову на грудь. Он потянулся всем корпусом, протянул руку и осторожно коснулся ее. «Марусь!» — позвал еще раз. В этот момент случилось сразу две вещи. Снова раздался стон, и Алексей понял, что Маруся жива. Не успел как следует оценить этот факт и обрадоваться, как его цепко схватили за протянутую к жене руку «Ирина». Шустовская метнулась вперед так резво, что это казалось нереальным. Только что лежала безжизненной куклой, и вдруг за долю секунды выпрямилась, развернулась к нему и вцепилась в предплечье. Алексей тихо охнул и уставился на нее. Красивое лицо Ирины было разбито и сцарапано залито кровью. Она с ненавистью смотрела на него правым глазом. Из левого торчала острая обломанная ветка. Но, видимо, никакие важные органы задеты не были, потому что действовала она так же решительно, как и прежде. «Что? Хороша?» — усмехнулась Ирина, и лицо ее перекосилось. Палка в глазу шевелилась в такт словам. Алексея снова замутило. «Ничего, мелочи, заживет». При этих словах у него в мозгу вспыхнуло. «Выходит, мы еще не пересекли границу? Но в какую сторону теперь двигаться? Где она, эта черта, за которой не действует сила камня?» «Тебе не больно?» «Сам не зная, зачем, — спросил Алексей». Было так странно сидеть и разговаривать с ней после всей этой борьбы, криков, аварии. Я же говорил тебе. Нет боли, нет смерти. Ирина слегка ослабила хватку, осознав, что он не пытается вырваться и вообще ничего не предпринимает. У тебя ничего не вышло. Голос её был лекующим. И вдруг стал звучать очень странно, как будто в речевом аппарате что-то сломалось. И теперь Ирина разговаривала не своим, а каким-то деревянным голосом с эхом и призвуками, словно хором говорили сразу несколько человек. По спине Алексея побежали мурашки. «Тебе нас не одолеть!» «Нас? О чем это ты?» — спросил он. «А вот твоя женушка, похоже, откинула копыта!» Шустовская не ответила на вопрос. Она наклонилась вперед и грубо отбросила его руку, оттолкнув Алексея к окну, потянулась к Марусе. Очевидно, Ирина хотела приподнять ей голову, проверить, смертва ли она. Но в тот момент... Когда ладонью оказалось в районе заднего сиденья, что-то произошло. раздался тихий звук, похожий на слабый треск статического электричества, и Шустовская взвыло быстро отдернув руку. Алексей уставился на ее кисть. Кончики пальцев были словно обглившиеся, почерневшие, а сами пальцы стали коричневыми, скрюченными, покрылись уродливой сеткой трещин. Ирина перестала кричать и только глухо стонала, баюкая свою руку. Очевидно, ей все же было больно. Алексей не стал спрашивать, что случилось. Он и без того догадался. «Ему больше не нужно искать границу». Она проходила совсем рядом, в нескольких сантиметрах. Маруся оказалась за ее пределом, но пока еще была жива. Изранена, возможно. Все в том же состоянии, скорее всего. Но жива. Ирина сама говорила, что она может прожить за пределами каменного клыка какое-то время. А вот сама Шустовская... Не продержится там и минуты. Однако сейчас она по эту сторону, в безопасности, и скоро рано ее, вероятно, затянутся сами собой. Алексей скрипнул зубами от бешенства. Если бы машина отлетела всего на несколько метров, все это пронеслось в ее сознании в считанные секунды. Видимо, в это короткое мгновение Ирина подумала о том же самом, подняла голову и посмотрела прямо ему в лицо уцелевшим глазом. Щеку перечеркивала большая глубокая ссадина, бровь была рассечена, нос разбит, окровавленные губы шевельнули, словно она хотела что-то сказать или улыбнуться. Это была... жуткая, жестокая женщина, которая сломала ему жизнь, но на долю секунды ему захотелось пожалеть ее и успокоить. Они двинулись одновременно, но Алексей все же оказался чуть быстрее. Свирепо ощерившись, Ирина бросилась к нему, но опоздала на долю секунды. Он выбросил вперед руку, и, не успев задуматься, что делает, Вогнул торчащий в ее глазу обломок палки еще глубже. Она заверещала, отшатнулась и машинально вскинула руки к лицу. Алексей одним точным движением разблокировал автомобиль, стремительно распахнул дверцу, выскочил наружу и, обхватив сопротивляющуюся Ирину обеими руками за плечи, выволок ее из покорёженного «Опеля». Наверное, ему удалось проделать это достаточно легко, еще и потому, что, схватив Шустовскую, он сильно сдавил ее израненную кисть. Это вышло случайно, но, видимо, причинило ей настолько острую боль, что на какое-то время Ирина совершенно потеряла способность соображать и действовать. Оказавшись снаружи, обезумевшая от боли, визжащая женщина — Уже не делая попытки напасть на него, попробовала вырваться, выбраться из оврага. Однако Алексей, воодушевленный своей маленькой победой, не дал ей такой возможности. Продолжая крепко удерживать Ирину, он изо всех сил принялся толкать ее по направлению к той стороне, где, по его мнению, проходила невидимая граница. На дне врага было сыро, и он поскользнулся, едва не упал, но умудрился удержать равновесие. Ирина шлепнулась на землю, но Алексей тут же рывком поднял ее, шарахнув спиной о гладкий бок автомобиля. Шустовская захрипела и пнула его ногой по голени. Боль взорвалась белой яркой вспышкой, но он не разжал рук, только крепче вцепившись в Ирину. В слепой надежде спастись она отчаянно цеплялась за росшие тут и там кустики, но тонкие ветки, ломаясь, оставались у нее в руках, а сама неумолимо приближалась к запретной черте. Алексей не мог понять, откуда у нее берется энергия, чтобы так яростно сопротивляться. Всё же он был крупным и мускулистым, а Ирина всегда казалась ему хрупкой. Алексей представить себе не мог, насколько она вынослива и сильна. Сам он был почти на пределе. К боли в голове и головокружению прибавилась боль в ушибленной ноге. Чувствуя, что может вот-вот грохнуться в предательский обморок или просто ослабить хватку, он взревел и сгреб шустовскую вахапку, как пылко влюбленный. Оторвав Ирину от земли подхватив ее, сделал несколько шагов вперед, пока не споткнулся и не упал. При падении руки разжались, и она выскользнула из его объятий, вскочила на ноги, но это уже не могло ее спасти. Он понял это сразу же, услышав знакомый звук, как будто заискрила розетка. Сидя на земле, Алексей инстинктивно отодвинулся от лежащей подле него Ирины, отполз подальше и смотрел на то, что с ней происходило. Все было одновременно просто и жутко, и очень быстро. Ее прекрасное тело начало оплавляться, оплывать, как тающая свеча. Сам воздух за пределами каменного клыка был для нее губителен, и, соприкасаясь с ним, Ирина словно окуналась в разъедающую кислоту и страшно кричала от невыносимой боли. Что-то как будто пожирало ее плоть, Она становилась коричневой, отвратительной на вид и растворялась. Крики Шустовской скоро прекратились. Ее голова исчезла раньше всего остального тела. Теперь ей нечем вопить. Мелькнувшая мысль вызвала у Алексея приступ истерического хохота. И он хрипло закаркал, а потом зашёлся в приступе сухого кашля. Агония продолжалась, но остальное произошло при полном отсутствии звука, и тишина была сюрреалистической, дикой. Давила на уши, била по раскаленным нервам хуже предсмертных криков. Обезглавленное тело Ирины какое-то время продолжало нелепо дергаться в жутком подобии танца, размахивать руками, вертеться во все стороны, месить кроссовками рыхлую землю. Алексей наконец сообразил закрыть глаза, точно зная, что эта картина навеки отпечаталась в его мозгу. Спустя несколько минут он решился разомкнуть веки, хотя больше всего на свете ему хотелось упасть и провалиться в сон, а еще лучше потерять сознание. От Ирины Шустовской осталась лишь небольшая кучка вещей, сиротливо лежащих на грязной мокрой земле. Он кое-как поднялся на ноги и подошел ближе. Опасливо поворошил одежду носком ботинка. Ничего не произошло. И в эту секунду Алексей услышал слабый голос. «Маруся» звала его из машины. Он бросился обратно, позабыв о боли и слабости, и в два огромных прыжка очутился возле автомобиля. рванул на себя дверцу и увидел Марусю, скорчившуюся на сиденье. Жена смотрела на него ничего не понимающими, широко распахнутыми глазами. Взгляд был растерянным и жалобным, в нем плескался страх. Алексей стоял покачиваясь, тяжело опираясь на многострадальный опель, и глядел на Марусю. Ему хотелось сказать ей что-то важное — но слова застревали в горле, мешали дышать. «Лешенька, что случилось? Мы попали в аварию?» Прошелестела она. Он молчал. В голове мелькали обрывки фраз и мыслей, которые, как кусочки пазла или детали головоломки, складывались в ясную картину. Маруся... «Навсегда останется глупым животным, пока жива Варвара», — произнесла Ирина. «Наверное, любое заклятие, как и гипноз и кодирование, действует только до тех пор, пока жив тот, кто его наложил. Маруся жива, она очнулась, и это означает, что Варвары больше нет, как нет и Ирины, и всех остальных». избранных. «Тебе нас не одолеть», — вырвалось Ушустовской. «Нас. Все остальные члены общины существуют, пока существует Ирина, королева, матка Вульи или Муравейники. Вот кем она казалась ему». Но, оказывается, Шустовская была для жителей поселка гораздо большим, чем просто предводительница. Алексей вспомнил, как мама рассказывала ему, что у нее на руках в детстве были бородавки. «Семьдесят две штуки!» Она сводила их всевозможными методами, но ничего не помогало. Их становилось только больше». А потом мама намазала каким-то сильным средством всего одну бородавку, просто на пробу. И неожиданно сошла не только намазанная бородавка, но и все остальные потемнели и отпали. Получается, она случайно уничтожила что-то вроде корня. Сегодня он умертвил Ирину и мог головой ручаться, что в каменном клыке больше никого не осталось. Где мы? Ты ранен продолжала спрашивать Маруся, но он по-прежнему не мог ей ответить. Алексей почувствовал странный жар в глазах, их вдруг словно заволокло пленкой. Он моргнул и почувствовал, что по щеке застроилась влага. охватка сжимающая горло ослабла. Лёша, что с тобой? Ты плачешь потрясенно проговорила Маруся. «Не знаю», — почему-то шепотом ответил он. «Может быть. Маруська, ты... Ты что? Ничего не помнишь?» Она смотрела на него с тревогой и ожиданием, потом нахмурилась, послушно стараясь припомнить, что с ней происходило. «Помню похороны», — медленно выговорила она и прикусила губу. На лицо легла тень, и Маруся судорожно сжала руки. Потом дни шли и шли, и я как будто спала. Готовила, прибирала, сделала что-то совсем неважное. А ты был где-то, и я тебя так редко видела. От последних ее слов в груди у Алексея что-то болезненно дернулось и заныло. «А после я ничего не помню», — недоуменно договорила Маруся. «А что? Что-то произошло? Как мы здесь оказались? Какой сегодня день?» Алексей забрался в салон, Маруся подвинулась, и он уселся рядом. Обнял жену, как будто хотел вобрать ее всю, без остатка, растворить в себе. Она приникла к нему худеньким, дрожащим телом, спрятала голову у него на груди и больше уже ничего не говорила. «Какая она маленькая! Как ребенок!» «Ребенок!» — молнией пронзила его. «Она не знает о ребенке!» Алексей осторожно повернул к себе Марусина лицо и прижался губами к ее губам. Его накрыла огромная, горячая волна такого всеобъемлющего блаженства, что он даже испугался, потому что не знал, что теперь делать с этим невиданным, диковинным ощущением. «Маруська», — пробормотал он, обращаясь скорее к себе, чем к ней, «это хорошо, что ты не помнишь. Я буду помнить за нас двоих и больше не «Никогда никому не позволю забрать тебя у меня».